В партере преобладали седины и блестящие лысины мужей науки, облаченных в черные фраки и сюртуки. Поблескивали стекла очков. Ложи и амфитеатр представлены были избранной публики, имеющей то или иное отношение к ученому миру. Роскошные наряды дам, сверкающие бриллианты напоминали обстановку концертного зала при выступлении мировых знаменитостей. Сдержанный шум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 Было решено, что они друг с другом не знакомы. Каждый сидел молча, рассеянным взглядом окидывая соседей. Ларре был в подавленном состоянии, он едва не потерял сознание, увидев голову в реке. Ровно в 8 часов на кафедру вошёл профессор Керн. Он был бледнее обычного, но полон достоинства.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 Обстановка подавляла ее. После каждого пропущенного момента она старалась успокоить себя мыслью, что чем выше будет вознесён профессор Керн, тем ниже будет его падение. Начались речи. На кафедру взошел седенький старичок, один из крупнейших ученых. Слабым, натреснутым голосом он говорил о гениальном открытии профессора Керна